Bismillah alhamdulillah, assalamu alaikum waalaikum assalam, Bia. Kung paano ginawa ang tindi, kitabu siya. Мы прошлой теме все, что нужно было. Там очень много вопросов рассматривается. Мы взяли вопрос, касающийся нужно ли на женщине, да. То есть да и масали то что нужно женщине также возмещать. Теперь что касается, мы взяли вопрос э, Аль-Када, да? Аль-Када Аллах Алям, то есть лично ясно относится к мнению учёных то, что не нужно возвращать задение, от него это не будет принято, да? То есть это мнение то есть, э, многих из, из учёных, то есть группы сводвижников, многих сводвижников, то есть как мы говорили, то есть, по крайней мере, это мнение Ва-Касаттык, Ибн-Масут и других сводвижников. Также это мнение произошло Ибн-Хазм, Тими и, и другие и другие Аль-Аль. Да, то есть также э, что касалось, э, поэтому делалось что этой темы много, то есть если там это, если это, то есть также то, что касается вопроса Алекс Тимна, посели Халефии Айдан, да, то есть я думаю, умм, Аллаху таалакума, то смазывал Джамаиль из-за то, что Алекс Тимна портил, портил ацциан, да, то есть несмотря на то, что нет, на это четко удалил Алекс И то, что там некоторые табселят, то есть это обложение, то есть это используют какие-то средства для того, чтобы то есть возбудить себя и у тебя вышла сперма. Например, то есть ты обнимался с женой таким образом, то что то есть тёрся об нее так, что а, то есть а, кончил, или то есть а, или рукой, то есть или да, а, или ногой там или чем угодно любым другим, либо своим органом, либо то есть думаем, из органов э, жены фактом то что не, не плавой акт а, если это было плавой акт то кафара не делается и этот, этот день не возмещается делается тауба, да то есть если человеку да, а да то есть если то есть единственный когда делается кафара это когда человек засовывает свой плаворганизм орган жены да? то есть во, во всех обратных случаях если она ему рукой то есть или ногой или чем угодно другими частями тела том то что он не засовывал свою плавленую плавленую то, то есть, кафары не делается да то есть и когда не возмещается как он осознанно нарушил день дней Рамадана то есть и как мы уже говорили Аллах то есть мастера харасина тем не менее да, этот день не возмещает так как нету смысла его возмещать также что касается вопрос вам, э, Аллаху Алям, то это на самом несмотря на то, что лично я, то есть конкретно субъектом мнения никакому к не пришел, но отталкиваюсь э, от того, на каком мнении пока сейчас я, то есть из ученых и об этом, э, то есть какому мнению исполнился Шейх Мустафа, Аллаху Алям, то есть э, То есть если мужчина и об этом также же, как мнению trano sa imam al Bukhari yipriyo at Jabr Nuzayyid sa hawa Abu Shatha, isang isa sa mga kibar na nasa labas ng tabi ni Abu Shatha. Kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung Да, да. Почему, ну, у сталев, то есть, по причине да. того, то что они, то есть, это э, с женщинами совсем не такими взаимоотношениями, как у нас, то есть, и женщины у них их было практически не видать. То есть, если и видать, то таким образом, то ничего из этого тела не выявляется и так далее, и так далее. И взаимоотношения были с женщинами очень редкие. То есть, это, то есть, на улице там э, где-то пол, полуголые, да, не ходили, не, не встречались и так далее. Поэтому у них Я бывало такое да, то что посмотрев на женщину, мог за да, возбудиться и и кончить, то есть да, из того, то есть если увидел бы ее еще какие-то силуэты, то есть или еще что-то. Да. Вот. И вот с этой, э, стороны, это странное то есть поэтому, то есть если происходит вот эта ситуация. Аллах Алям, -ал э, э, пост не нарушается. Также, если у человека была полиция, также пост не нарушается, да, то есть их телям. Супер. Также, и если человек лжёт, говорит слова. И потом народу вопросы, которые э, там много есть, то, то есть если так, если так, то есть а если если также, то есть э, не портит э, омовение, то есть э, какие-то э, если вышло мазить, то есть в, в, возбудился человек, то есть или даже был женой возбудился, то есть что-то ласкался то, или и вышла мазить, также вопрос да, да, да то есть после не портится, также э, вопрос касающийся то есть э, взаимоотношений с женой кроме того, то есть кроме оплавого и кроме, и до того, как э, вышла с то есть и Ахулацтл конь, потому что это разрешается, да, Амасаля Ахлафи, то есть, да, можно ли целовать женщину, обниматься и так далее, да, то есть и, и здесь находиться от Бухарли Муссима, от Айши, у то есть, когда намерили Салатуслан, и у Каббилю Мрачного да, то есть известных, я то есть один раз рассказывал, то что пацаник потянулся к ней, чтобы ее поцеловать, да, и то есть и она, то есть чуть, а задвинул из крова пацаник лагри, то есть я же постящийся, думал, что так нельзя, и пацаник лагри сам Слава Анасо Иммун Факурат Факаббал Али То есть и поцеловал меня Также есть который передал Абуд Давуд и Ахмад Этот хадис Мункар, как вот он сказал Шейх Тариф и Вагой То есть Та Шесть Сид Та Аилал Ажлиха В Иснах Мухаммад Мудзбар В Иснах В Иснах Мухаммад Мудзбар В Иснах А это то, что посланник Аллах Али Сосал язык А То есть да, связано с хадисом мункар ва батль, то есть, не входит хадис мункар. Yes да, то есть, а э, фактом то, что понятно, делать это можно делать, но фактом то, что хадис недостоверный, сомнительный по своей, то что по своей то есть тут то, делает, да, то есть это можно ни мужчине, ни женщине, да, Фак, есть, э, да э, и пришло, можно человеку вставать, то есть если он заходит в фисем, будучи дюну, да, то есть как это было то что перед тем, как начался быть альфадж, то есть поплавал со женой и то есть и не сделал гусль только после того как это лежка то есть так можно лезть с то есть и да и то что касается халиф также хадис то что последний клахарислышал орхаса шейха мана то есть этот хадис не шейх от тарифи его то есть с халифинского недостоверный и внешний также аиша Тоже была шабба, то есть она, она была девушке вместе с, с этим посланником Лейслатуслам, то есть э, как она сказала, то есть кен добилуслатсом, кен юбаше урони его, как били не его да, то что посланник уложил Лейслатсом, то есть э, обнимался, то есть алмабашара, философия араб это соприкосновение телом к телу, да, то есть так били его целование, то есть, э, то есть э, когда мужчина и женщина целуются, то есть Да. и э, и последняя Единственное, что, то есть, действительно, если человек у него есть э, слабость, то есть, он таким образом не контролирует себя, когда э, начинает с женщиной, э, то есть, э, в какие-то интимные э, отношения, то лучше ему не делать, чтобы не нарушить свою постность. А в том то, что если человек может себя контролировать, то, то есть, э, им поступать таким образом. Да, почему? Потому что, а что Факена? То, что последний кололагрек мог себя контролировать, чтобы не, не, не нарушить пост. Но как мы уже говорили, если человек все-таки э, э, мужчина или женщина, то есть по причине обнимания или, или, или, или то есть про, произойдет э, выход спермы, то э, сия нарушается, но кафара не делается. Кафара не делается, так как плаву акт не произошел. Он говорит: "Аллах Тавраль у Аллаха то есть то что хокум теперь без дозы то есть без дозы наше это как на библиотеке сам зацепил хокум заплавок а в джима как мы раджхаздалека даракутни лабнукаем как Это вот то что то что у меня сейчас в голове то что я помню касающееся этого этого вопроса на данный на данный момент понятно дело то что то есть с каждым напоминанием то что могу вспомнить что то другое это то что касается касается этого вопроса то есть коротко то есть пока мы не не, не закончили этот хадис также то что касается хадис нам разбирается вопрос если человек сейчас я вспомнил у человека как то у того человека в хадисе нет возможности не отпустить раба а, то есть ни финансово ни физически нет возможности физически поститься два месяца подряд и нет финансовой возможности накормить 60 бедняков то, что он, то есть это масаратуль Асар, то есть, да, человек не в состоянии выполнить эту кафару остается ли она у него физимма или спадает с него полностью об этом вопросе также Акалама ибн Токакалама في كامل الاحكام وعلق عليه آه, امام الصنعاني ده في ال... في اللعده الحوارش على الاحكام الاحكام تجد تكلم على هذا مثلا الحجر في الفات وغيرهم من اهل الانتس والله تعالى اعلى والانتس في ايش كان يثكن من شنو هو الشيء اللي بيستوي شنو في الذمه يسمون сказали, что спадает с него, да? Ну, то есть, почему остается физима так же, как и любой остальный долг? То есть, если человек не в состоянии выполнить остальный долг или кафара, она остается у него до момента, пока он сможет это выполнить. То есть, а то, есть, а то что произошло в хадисе, то, что тот человек не смог, да? Я посылал ему э, то есть, можешь сделать это, сказал нет, а это, сказал нет, это, сказал, сказал нет. И посылал ему промолчал. То есть, таким образом, то что на нем это, этот порядок, это эта кафара осталась. Посылал не, не сказал, что с него спадает. Да, то есть, посылал обеззал его либо этим, то есть, если не может, то этим, если не может, то этим. И тот, и тот не смог ни это, ни это, ни это. Это говорит о том, что это все на нем осталось. Просто Посанкала промолчал из-за того, что это из, из, из раздела само раздела самособранности. То есть на тебе это так и осталось тогда, когда если сможешь, когда-то сделать, делаешь. Если нет, нет. А то, что Фаутия и Тамар, да, хадис. И Посанкала, то есть это не было кафана за него. Мы-то не было кафара, да не. Ну, почему бедный хадис поставник Аллаха, если он сказал тасаддак би хада. Этот тамар э, сосуд оставлен был принесен поставнику Аллаха. Посланнику Аллаха как и эсадакей, поставник Аллаха здесь как амир имел право распорядиться этим. И увидев то, что этот человек бедный и нуждающийся, э, сказал как бы да, вместо тасаддак би хада. И постав, то есть и тузская слояра слала. Aa, ala afkara mina, na tus i i k kama jafi baster ayaw a bayo na na Dal na я но могу я ему даю деньги, что да что да, да да это будет кафар да дать да дать да дать да дать да дать, он он с да, да, тот, да, да. например то есть кто-то не может эти все три да, сделать у, у тебя есть а, возможность да. ему то есть дать денег чтобы он то есть накормил да ну а то есть оказался, да таким образом то что, что да да да чтобы они клали слышали из за ахляк фактом то что кафара остаются физима кафара в физима то есть в долгу на нем на тех попадающих не сможете её выплатить в будущем почему почему потому что кафарат то есть если бы кафара Это была, то есть, э, Алмуда, то есть, сделала такую-то кафару в течение месяца. И в течение месяца не справляешься, распадают. А кафара мутлака остаются физима или ненятиль умар. Кафара мутлака остаются физима или ненятиль умар. То есть э, остаются э, долгу. То есть кафара мут, то есть тебе нужно сделать вот это. Мечешь делаешь, когда сможешь, но обязан делать. Да. Да. А он на данный момент не может это сделать. Да, да, да. Но если, допустим, он, к примеру, предполагает, что, допустим, через неделю ему придут деньги в таком количестве, что он сможет работать, тогда, тогда делает это. Да, да. да, Не переходит на следующий не. не переходит. Не. Теперь вот какой срок вот здесь? Вот. Не, вот здесь вы обращаетесь к к неделю, к неделю, к, к, к Орфу. Если ты знаешь, то что в ближайшие Время действительно, то есть произойдет в пределах разумного. К тебе сейчас э, придёт большое количество денег. Это это настолько реально то, что ты про, про практически уверен в том, что сейчас, сейчас это будет. Тогда да То есть поэтому э, одевался ты предполагаешь, может быть ко мне там через год придёт. Нет. Да. Вот это нет-нет. Не. То есть это то, что эс... если нашел допустим, он сейчас болеет и не может допустим поспится. Да-да. Но Предполагаешь, что болезнь такая, что через две недели, через месяц выздоровеете. Да, да, да. Точно так же его да -да -да. отложить и потом поститься. Да, болезнь. отложить и пропоститься потом. Тартип, он обязан, да? Это тартип. Да, Тартип обязан. Причем, э, бен-насл-хадис, э, э, пасадик Лахлис, первый, чем его э, обязал, Гальфи Сатурля. И только после того, как пасадик увидел то, что не может, он сказал, тогда, то есть, можешь ли ты поститься. Да. Да, да, да, да, да. <губить> Это роддиха Аль-Бхаке от Даракутии в Абдун-Икуэль. Да, бет <-тарти, губить> <бит -тарти. губить> Не, <губить> не все, мы <губить> садим <Он губить> то, что освободить раба, допустим. то есть человек имеет имущество, чтобы освободить раба. Какое понятие <губить> таким образом, чтобы он освободил его, но ему осталось, на что кормить себя и свою семью. Да, и где То есть он не должен, таки, не должен да, не идти, вау, занимать долг, продавать. Нет, нет, не обязан. Нет, не обязан. И поститься два месяца э, подряд сосад, то есть само собой разумея, то есть все, которые Священнаму стоил на этой земле. <кх> и 60 бедняков накормить тоже, то есть можно сразу 60 собрать, если есть. Если нет, то одного 60 раз. Если больше нету, да И не обязательно чтобы каждый день, и накормить, то есть, да, как это... Один раз Чтобы он наелся. А, наелся, потом следующий раз, когда он И еще раз, чтобы наелся, да. А так, чтобы, допустим, привезти привести гормонный мешок муки, допустим, Нет, ты должен привести то есть, нет, такой ядрёк, то есть, если он муку, может он просто взять эту муку и есть. <соединяйте> допустим, да, то да, то есть... Например, 60 порций. На каждый день какого-то? 60 порций. он же с порциями. Нет, ну, допустим, коктейль, который не портится. А если, допустим, он съел одновременно две порции? Нет, нужно его накормить. То есть нужно, чтобы вот он наелся. То есть, то есть да. то можно принести... Нужно выбирать вот такого, как Мухаммад, а не такого, как Абудауд. Когда он на палке. Да, Нужно, нужно. Какому миссию Вот. То есть, берешь бедняка и кормишь, а таким он чтобы он надоелся. Можно смотреть здесь Вот тут здесь вылезает шестьдесят мискины. Ты например, ты нашел мискину, Ну по этой чтобы не до чтобы допустить, да, чтобы там тащнило. То есть я про него чтобы ему, да. Понимаешь? Ага. нашел тенискинок, он там и Знаешь, что он берет тенискинок и И он ему на берет вот по а на тарелку рис, например, ему достаточно на сегодня на ест за раз. И ты примерно посчитай, что это тарелки риса стоят примерно там двадцать гени. Двадцать тридцать Ну примерно будет двадцать. И даешь ему денег? Да. Почти наши деньги ты даешь ему деньги, понимаешь? Меньше во считается. А можно так сделать? Это Масаля Халяфия. То есть Масаля Халяфия. Точно так, что из-за Катул Сипр. Можно ли выплачивать деньгами? Да, да. Да, то есть я несколько раз склонялся в книге, в книге Аллаху Тааля Халяу то есть и до сих пор Ля Аджзим, то есть можно ли выплачивать деньгами? Не знаю. То же самое, если ты будешь брать, что можно, здесь то же самое, да? Да, да. <толи -день> <потсер> -порт> <посер> -порт> как бы а а у он так не будет, не будет так считаться, что если ты именно его купил. Ещё что, это, что он уже не миски, <свес> да? А это промежуток Да, да, да. да. что Есть кто говорит, что так можно. Что, что? так можно говорить. Вот именно вот в этом Массали или вообще? Ну что вот именно дигай, масали, масали, а, не знаю, не, не и, знаю, чтобы кормить, не черепи, знаю. Я... Не знаю. Да? Не знаю, да. Мальчик. Быть... Пози все касающиеся разобраны да, на эту тему. Вот. Также, то есть э, на женщине не делается э, э, кофар, кроме как, если, то есть, плововый мужчине был, то есть, вывел, то есть, это. Если э, она, то есть э, при, принимал участие, ну то есть э, э, э, Анджеля только мужчина, то, то есть только на нем кофара, на ней буду... нет, а? а, видите, если... а видите, то есть да, да, но если она не кончила, то на ней а, не... то пост не нарушается. Если она кончила, но не половым актами, уж не пост нарушается, кофару делать не надо. И возмещать тоже не надо от нее это не будет принято. Нет, если не был половок, то есть мужчины и женщины обнимались, то есть и мужчины там руками, ногами чем угодно, то есть делал. Такие возможны, что она кончила, и уж не пост нарушается этот день. Возмешать бесполезно, от нее это не будет принято. Фима марджи, э, то есть, э, как вы уже э, говорили, да, от него это не будет э, делать таубы и так далее, то есть и кафару тоже делать не надо. В общем, потому что основа э, основ в имуществе мусульманина тахрим, да? Кема его молю, кема шо корешей Хабиб Рахман сяди. الاسف في في الأبداع واللحم والنص والأنوالي للمقصوم تحريمها حتى جاء حتى جاء الحلو ففهم هذا كله ما ي... ما يمله زبوجه غذا четыре نزاد ما شيلته قالوا فيك أه... الاسم في الأبداع واللحم والنص والأنوالي للمقصوم تحريمها حتى جاء الحلو ففهم هذا كله ما يمله في ما أذن تسأله абда это Джамо Буда это женский половой орган. То есть это мясо. Валась это убить человека, да? То есть и все. Это у того, чья кровь является запрещенной то что это нельзя нельзя то есть хотя то есть пока не придет далеко на обратно ну а коли на мы не прочитали это до конца во когда во когда-то в реваите из из этого хадиса ولم يذكر как мы рджхна то есть не мы зачитывали الصحاب بنكaim من تأتي بالسنة تشو ابن كaim والائمة كالكالبيهات والداركش يرجحون أن الإفطار هو هو الجماع مش أقول أقول إذا إذا الشخص يأكل أكله مثل ورد ما يدل على وجود مثل كفارت الزهر ورد ما يدل على أنه يجزي أقل منها كان ورود الأكل رخصة لمن من يجد مثل كفارت الزهر وهذا ظاهر لا بأس به И садикан говорит, акуль и завары да мадуля да уджуби несколько То есть, если пришло то, что указывает на, на обязательность, то есть кафары таджигар, если пришло что-то, что, что указывается то, что нужно делать такую же кафару, как и кафары таджигар, а это, например, плохой акт во время Рамадана. Если говорить еще где-то пришло на это, то есть далее на то, что нужно делать то же самое, вдруг какой-то то, то есть и также лаварода мы и пришло также то что указывает на то что будет достаточно меньше чем это то есть меньше чем кафаруту зигар магелка кафаруту зигар обабдилла а что мы говорили <паспорт> да Да, во варе давай думали о ладном юже, а коли минга, то есть а коли минга, минка пришло, то есть то, что будет достаточно меньше, чем это. Кэнер вроде локаль, то будет то, что пришло вот это, а локаль то есть меньше, то есть то, что будет достаточно меньше, чем кафарти здгар рухса там, Рухса. да? Лиман для того, лиман для еду, для того, кто не может сделать то, что то, что является кафара как как фарут э за. Вот это ظاهر لا باس Нет? Вот смотри, э тут здесь خبر кен. Что при кен? Не, не, не, Да сейчас я приду при потому что надо текст. То есть он здесь говорит, если ты пришёл что-то где-то в ширате, то есть какая-то кафара, как, то есть то, что э нужно чтобы то есть такфир какого-то действия такой же как, как то есть как такфиру зигарность, а такой же как, как такфиру зигар, так, то есть то такфиру зигар это от коракала или это если где-то еще что-то пришло то что нужно сделать тоже вот это, то есть это как и пришло то, что у этого же действия, у которого пришел Кафар Дезагар, от это также пришло то, что если это не можешь, то можно сделать меньше, чем это. Например, 30 бедняков накормить, или 6. То вот это, у Рудель вот это то, что пришло, будет достаточно меньше, это будет Рухса. Именно вот в этом немалежно, для того, кто не, не может найти кофарту Ясно, уже не делается Откуда, да? Здесь уже стали, да, вот это не Куда? Там, да, да. Если есть что-то другая какая-то, на самом там надо берёт скафар Допустим, клятву нарушен, допустим Там всё же клятву, допустим И там так же да, камни, допустим да, да, да, да, да. да, да. Но дополнительно, если не может, то меньше То это только будет до клятвы и, допустим, и, и до тревоги И до тревоги, до тревоги, до тревоги В здесь, полтехнад. Вот, «Кафар она меньше, не, не, не, не, я понял. Не, здесь Садыхан наоборот делает, то есть он наоборот поговорить, э, э, э, э, везде, где пришла кафара, кафар тузда. -э, э, э, э, э, э, то есть предположить, у нас есть, например, Загар, есть э, Альджима, Фермадан. Одна и та же кафара, даже. Он говорит, вот если бы в пришла что-то то, что указывает на то, что можно меньше, чем это сделать то то же самое можно было бы сказать и здесь, почему то шкафар одна и та же Это массальная эхнафия бейн эль да, то есть там, э, э, например, когда Сабаб-Вахид, то есть, да, э, Сабаб-Вахид-Аль-Хукм, то есть, э, то есть, э, то есть э, у нас бывает четыре пункта Сейчас объясню, где этот экран наш? Где? Ну вот, все. У нас э, бывает аль русуль разговаривает в этом вопросе, отталкивается, то есть по-настоящему. Э, да, это все рассматривается в наших книгах э, по усуль. У, у нас есть хокам, то есть у нас есть ассабы э, при хокам даже. И, то есть вот, вот эти вот это. У нас может быть, то есть да ассабов. Э, То есть э, два положения. Может быть, Сабаб один и тот же, но Хоком, разный. хоком да, э, э, разный. Может быть, Хоком один и тот же, но сам разный. Может, Хоком один тот же, и один и тот же. Может быть, и разный, и хоком, э, разный. Когда Сабаб разный, и разные разный, Лайшкаль, да, то есть э, э, Сабаб разный, например, Сабаб я не знаю там, То есть эфикафара этот, аль-джима какая-то. Например, экофара туль-ямин другая, сабаб другой это, то есть нарушение клятвы, экофара тоже другая. Здесь о причина, это плавуак, эфирмадан, экофара тоже другая. То есть не касается другого, никаким образом. Это то что касается сам разных. Теперь сам по один и тот же хоком по один и тот же тоже для эскальп. даже, то есть это как например у одного человека по лаг был то есть по своей клаге он опоздыл хоком, а второй человек э на пришёл в один и тот же был он был тот же сам хоком э и сказал, и здесь, что, по лаг мог произойти по-другому или как-то вот в этом доме, да, вот это после обеда. Вот эти все алкал, э, то есть э, нужно смотреть, есть ли есть ли для вот этих всех аусов таасир фил Поэтому усулим также э, разбирает это, называется танкеху льманат. Танкеху льманат. Тебе нужно вычислить, тебе нужно э, льманат тебе нужно У удалить все альсов, которые лея сякунта сильфил хоком и вытащить ту элью, который из-за которой и был зацеплен хоком. Из-за которой был зацеплен э, э, хоком. Например, э, пришел э, э, э, это я не знаю то есть или как. Например, то, что дал клятву чернокожий высокий ч, человек э, с сильными руками нарушил оклятую посадкой лагерь ему рассказывало так-то так-то так-то а если это будет светлый кожич человек со славными руками является ли вот эти альсов муастеры филхоком или нет нет то есть и и вот это все да или то же самое как посадкой лаглей зацепил да, то есть с французки пришли например, если мы сделали хамар и, по славе к по вынесли определенный Тебе нужно вычислить те ауцов, каких хульманат, это убрать, очистить все те ауцов, то есть все те описания, которые не воздействуют на хокм, и оставить только те, которые именно из-за которых по славе к Аллахе, и нацепилуются на вот эти вот. То есть, может быть, мураккаба. Аббанат может быть мураккаб мин аддет, как, например, то, чтобы это был, например, полувлад и чтобы он был в месяц рамадан А А может быть то, что это было в Рамадан для Юацина, если это будет, то есть полувлад но не в Рамадан. Да, вот это все, Эля, у нас бывает несколько видов, то есть это nasaan si eh образом, o tasya kung ang lahat, ang lahat ng hakam. Libo na pr то каким ikhod ng tansis образом, То есть каким образом ты должен увидеть на, на, на джумлю, чтобы увидеть то, что шилят, указывать то, что Элия такая-то, это еще одна, то есть отдельная тема. Вот эти все отдельные темы разбираются где фиба бабрикяс. Бабрикяс это баб минабаб уснуфих. И это то есть каждый баб, то есть уснуфих у него есть аба много много много много Каждый баб делит, делит, делит, делит. Каким образом? Вот это все отдельные. Теперь может быть Само разные, но хукм один и тот же, как нашего э, э, вот этот масале, разные. Здесь половую акт время этого, а там зигар. Хукм один и тот же. Э, Поэтому момент собираются ли вместе. И то есть это как правило усулён, особенно ученые мутахарун разбирают вопрос э, аль-изар нижещеклутки наблюдать чаще всего приводит, например, в некоторых э, вопросах, то э, в некоторых алиски пришел масло минеркарбайна изар пофиндар, даже один хуком, то есть хуком это то, что в огне сабб, мы ас изар, даже э, другой, например, манджары стал богу хуяла, Это не, у другое тот же самый или нет? А же Как то тот же самый. А, Да, там а. там пришел а здесь пришел То есть вот это то что высокомерные и так далее. Вот этот вот это то есть вот этот Кайд даже это. Halaman sa mga ajar sa sabo kung kung saan hal. Lam? Mga asyong nasa hukom niliniat. Da. Too nga kung maaasay ng hukom, to sabo pransy. Hukom toon sa pransy. Fa siya To isito будете знать для чего, для того, чтобы, чтобы работать. Потом, потом, то есть это всё, соответственно, связано с шеем люга. Почему потому что у Сульфиха на 40% связан с муртаметом бельюга, на 40%. Почему? Даля-лятпуль-альфаз, откуда мы берём вуджу? Даля-лятпуль-альфаз, и они, как, например, ajumla kabalay ajumla inshaAllah ja al-amar ja at-talab tusa al-amar buhati kakiy mo gruzmo nuftas ang nahyo kag ay dinos pahulon nahyo ajumla kung i tanga lo tayo ng siya siya yung tayo yung dalalat ng alfasy kakiy mo gruzmo buhati yung kung mo gruzmo nahyo kada tayo arud ис- это непосредственно и поэтому если вы даёте любой тот, кто является аль-филосол, هو مباشره معلم الفلوجه. Побучательно. Как то есть все улема суний, они же все улема афилуга. -э Почему то усуль фих валуга э иртибат садит дидд дидд. Да. Вот, допустим, примерно в месяц Рамадан. Да. То есть нет, вот вот теперь это это возвращается к мучителям. У тебя то, что это произошло в фешене Арамадана, вот этот кайму астерный филихоком или нет? То есть если у тебя, то есть астер это будет филихоком? Э, то есть э, сон, например, человек постился шесть дней вместо шавва и сделал там плавок во время поста. Или каждый третий, а третий, почему не является? Зависим, да, почему? Потому что у тебя Эля не ограничиваются только то, что это Сем. У тебя, чтобы это был Сем, Фира, Мадам. А если это будет Фира или Мадам, то есть, э, это будет Сем ваджет на Фигуре Рамадан. А если ты будешь восполнять дни Рамадана в другое, то есть, это был Фесафар, например, и исполняешь эти дни, то есть, например, я не знаю, Фешавар, или в, в, в другом месте. А хотела и то Одно и то же, то есть, э, Илла Иманат Мадан, это э, два названия на одну и то же. Они да, амсов. Из может быть, Амураккаба Мин Адддатнам. пришли и там спросили о чем тогда было допустим время Асра, а если бы то же самое спросили бы там во время маврика допустим да например, да приел, это, то есть ученые считают что это слабое мнение, да и, может, да это не учитывается а здесь такое же правило не меня времени что здесь ну, был рамадан и так случилось что он пришел именно в рамадан это случилось вот поэтому рамадан, я вас спрашиваю то есть вот это то что это было фермадан вот этот кайде мухасирифигокум или когда Э, э, бывает мастер, то есть э, нужно с в, в оторваться с э, например, э, э, э, например, то есть э, э, э, э, я деман. тебе говорю, говорю, да, то есть пришел человек к, поставке, к поставку салайцем, База Салатин Зубар и спросил у, у него, например, то есть я сделал то-то, то-то, то есть, например, что я, э, я сделал, то есть eh inna eh Naprimer, kak prishol k poselu Kolaha obad az-zuhur fasalahu la kadhib. Vot eto to, Вот этот Кайб, то что он пришел, Баадзин, Муасир, Мфихокм, то что Патайфа ему сказал, не гнивайся, или нет? Я думал, что нет. Вот, вот это все нужно посмотреть. то есть вот... Да, вот также, также если, допустим, с этим сравнивать, вот этот хадис, то тоже также можно сказать, что... Нет, а здесь Рамадан Муасир, Мфихокм, причем потому что Ла Ижу Сомун Ваджиб, Илляхи Рамадан. Не, а теперь мы откуда знаем, что there is fukm za ceklil inna za fukmul luk de wadži ito mustahab pochomu pochomu pochomu pochomu pochomu mustahab pochomu kama java ful hadith al-an-di hodin hodin hodin hodin kama raja dalika al-as-sai hodin al Inshā'a sāma fa inshā'a tāraq. Hadiths sa lā nes mūtka lā kālā anasāi lā kālā anagū mūt-tārīb. No, однако, то есть, все учёные сказали, что anawātīr, человек, может, то есть, dalīlis zārlika-hādīs apasāi kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā kālā فقال هل عندكم شأن اكون لاكل فاني اذا صائم وجاء الى يوم الاخر فقل Сыровой метод. это? А а если это особый кафар? Вот. Да. Да. Теперь это особый кафар, да. То есть, человек нарушил? Да, да, да, да. И совершил плавать. Да, да. И совершил плавок вот в это время, да. Да. да. Вот, да, или вот, вот, вот, вот, вот, вот давай ты раз разберешься, и потом нам, это уже бах и расскажешь. А -а -а -а. Посмотришь, а куаля ихрин и это все да, в зависимости, то есть, может один входит это, не да, да, да, а мы, то есть, а взаимы в фельхукам да, лабуддимин мину жуде. И вот да, то есть потом может быть мафум Галь э э мафум какие виды вот и так далее. Потом может быть э мафум, мафум لا تأثير и في Как Извиняю, перед. Вот этот, как это сейчас, мафум называется? Вот этот мафум, который для تأثير له. لاكف, мафуму лакаф. И и мафуму адат. Да, мафуму лакаф. ه المفهوم عدد مفهوم توس مفهوم الأكبر عدد من عدد أفر مفاهيم المفهوم مؤثر في الحكم هو مفهوم الموافقة أو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة ما مسكوت عنه أو بالحكم من المنطوق نعم نج Адад, нет, адад численность. А, формуле адад. Как, как, например, то есть э э اذا بلغ الماول И подобное вроде это. Tawajil al-fitri wa tahiru suhuri mandubun To is, we are going to say al-fark between suhuri wa suhuri No We are going to say that is one of fitri iftar как только дойдет время, вот таквил, а сухор, то есть и откладывают сухор его до последнего. Для хадисы, для хадисы, сахли б'ниса'ат, аминь, б'нис, ла-б'нис, ла-б'нис, ла-б'нис, б'хайрин, ма'джалу, аль-фитр, ма'джалу, фитр. Охов, с сахин, ма'га, идихима. То есть, хадисы, ма'руф, ла-б'нис, б'хайрин, ма'джалу, То есть, не пересам, с skarm tayo pa kaya hindi mabuti ang pagkakasama sa pagkakasama sa pagkakasama sa pagkakasama sa pagkakasama sa pagkakasama فوقاً دم، то есть أخلبية، как мы вот сказывали, то есть и говорили с ас-Салам التي أرادا عنها البخاري ومسلم، هل فيها النكارة؟ نيش. أنا نزارد أننا لا نتكلم لا تزال أمتي بخير ما أخر الصحر وعجلوا الفطر. أخرج أحمد وفي سعيه سلمان الأعصاب كله بحث مجهول وهذا يدل على الضعف ردا في الحديث اخرجه احمد بن اسي ايضا وكان ثابت ده من طريق ابن زر لم يثبت لنا في سنده سليمان بن فهو مجهول كما قال غيره وحسنه ابو حاتم الرازي فهو الامام الائمه الناقد احد الحفاظ الثقات الاثبات نعم دوار ادوارد برتغه ابو زرعة Abu-Zhura and Abu-Hatim And son Abu-Hatim Abdur-Rahman He was taught to both of them And Abu-Zhura and Abu-Hatim And there was a question I asked Abu-Zhura I asked Abu-Zhura I asked Abu-Zhura An-Hadith And this is Ilal ibn Abu-Hatim Abdur-Rahman ibn Abu-Hatim An-Hadul ibn al-Kibar A'idhan No So he was from al Chot? Hmm? Da sure? da. Da. No kasi sabi ni Fisrihni yung hari haman ng hadis zaid Musa'id, 50 по циклатус ва примерно то есть то что человек почитал 50 аятов. там. Да. да. аль-Бухари. Я же говорил, так как он она понимает этого падения, да? А? Да-да. Но да, то есть да, какой да, далил да. на то, что лучше откладывать? Это то это то, чтобы ты дольше времени пробурчит. <свят> да. То есть это да и, и можно откладывать до фаджра, бинашлайр. Факул Ну, а здесь получается желательно. Да. A, gusto ko, at ako mas at kasi sa maayos sa na. Atay, atay diyan ba? Na. Na, yaman yung gusto niya, is, uh, mo, sa ates ayon naman gawin. Noo, mas lucher gawin kaya kung produksiyon ng sa produksiyon ng. Da, mo to, ushituvo, uh, uh, И учитывая то, что они были намного, намного крепче, чем мы, то есть им быть без еды было намного проще, чем нам. <связательно> да, то есть э, <связательно> они как, то есть мы сейчас, в общем это, то есть мы у нас э, э, э, сухого чем происходит, то есть <связательно> нормально, грамотно, то есть <связательно> да, то есть этот чтобы <связательно> <я> плавают на <да? связательно> здесь, да, и после этого, то есть добеду 65 после обеда, то есть спает и мучается много да, <с up> а опять спит да, и так далее, то есть а потом все ночь вот с водичкой жизнь была была, друга, многие из них, то есть постились. а, а лифтар был у них финиками да, то есть они делали фи финики и на утро тоже могли поесть то есть если у кого-то хлеб был с водой за сахару, то есть не постились таким образом до конца. Вот это то, чем, чем они э, жили, то есть у них таких, рис, мясо, там, плов, там, бешбармак и так далее, и всего э, курицы, все это жареные, э, копченые и так далее, и у них не было. Да. Выплюнуть, да. Выплюнуть. Если проглотят, фасад сумму, Да? Да. а хадис, аль -хадис ля, есть, и халяв отталкивается от хадиса недостоверного. -то а я это я тоже что по сравнению сам, то есть, э, то есть, я слышал, азану все То есть, э, доедать то, что выкинет кинете, от хадисы недостоверного. Нет, не а ты кьешь, я, я за ну, надо. Выучите. Да, Почему? да. Потому да. что это время это уже духуль правильно? Да. Если ты только точно знаешь, что азан даётся в своё время. А у нас сейчас как здесь? Тоже даётся? Там, не знаю, здесь, Как, как правило, мы сейчас это, по азану ориентируемся все. говорили, что здесь они азан, здесь они в... ран, ран не знаю, сколько... здесь <связь> есть одно, я одних мусульман знаю, в общем, а -а -а -а -а которые предпочли мнение, то, что азан здесь даётся раньше и предпочли мнение на то, что на намагриб азам дается, дается позже. Как это понять? То есть они после азаму все равно едят, и после азаму фазеры все равно едят, и еще не было азаму намагриб, они уже едят. Как это значит? Ну, так вот. Побольше времени Да. Это как правило, люди, которые живут для того, чтобы есть. это, чтобы одновременно знать, что вы Ну, да, то есть уже как у нас это... Ну, в действительности, понятное э, дело, что Хоккуль зацепил сумму леру эти и вовтору леру эти. Но факт в что он до да, этого, то есть э, здесь уже как бы это а, одно стало то, что все ориентируются по Азану. То есть yeah, yeah. идём на этом, да, то есть э, раньше, на минуту раньше, на минуту, позже это всё, то есть уже это, на Гассир и Хоккуль, то есть идём на Аглаб, да. А там, в действительности, те территории, те территории, и, где нет мечети, то есть нет самой, да? Им, да, лучше оберуют. Даже если они находятся в городской местности. Даже там фонари везде, и все это, то есть и лампочки, и все это. Все равно, пока не увидите фаджер, можете есть. Даже если фаджер пришел, но вы его не видите, вы все равно можете есть. Почему? Потому что хоком зацеплен за ру я. Хоком зацеплен за руя. да. То, что мы здесь делаем, это неправильно со, со стороны текстов. Да, почему-то я шоку засыпаю. Но это правильно быть. со стороны ада. Да, то, что здесь уже так пошло принято все. Это как таватором это стало. И это, э, скажем так, то есть не влияет на достоверность э, на Пусть уж лучше, надеюсь, мы раньше, а ничего страшного. А они да, они Да, да, да, а вообще... Да, да, Потом то есть. они отоздали, как люди, получается? Да, да, да. А мы сейчас видим, лазу. по календарям, да, по календарям здесь все прилетает. Это бабулька, конечно, э, э, э, э, э, само само-самое, ну просто, то есть, даже сложные зады на пятас, э, раньше это прикапаешь э, и кушаешь, не шла это. До живем до магрибу. Однажды с тонкой когда ехал один сразу на ощупь ехал, второй каким гляжу, я не видел, но тот, который говорит на ощупь это как. Я первый раз его заходить слышал. Но я думаю со стороны Акля то что то, потому что если он увидел, тот, который внизу тоже бы увидел. Это потому что я не думаю, что там э, пол или метр или даже полтора метра каким-то образом. Поли... Вот если он был бы на высоте 200 метров, туда он бы увидел, а тот, еще внизу не увидел. А полтора метра я и думаю то, что каким-то образом. А вот, вот если один вот, че человек живет, например, на уже, а другой на Да, то есть тот И уже, то, раз, тот, тот на, ранее, на одну секунду будет раньше есть. то да. Будет, будет. Да. да. Ну, как правило, то есть это, или там на полсекунды, я не знаю, да, то есть а это... А Нам. последний, А?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 до того как наступило время фазер да. и под промежуток примерно прийму, вообще. да да да да да другу, да, другу, да да да вот глазам, значит, что -то будет, да да те, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да в да да да да то да да да да да да да да да да да да да да светофоры, тогда, что угодно, да, фонарики, мешает видеть Руя, все равно поститься, то есть можно кушать, пока не увидят фаджер. Пока не увидят Фаджар. Даже если фаджер пришел, но они его не видят, все равно можно кушать. Все равно, и точно да, так же Солнце увидели, потому что Солнце зашло, все, можно кушать. да? Да, то есть даже если Солнце село... Они торопились, так да? Беру, торопились и раньше заканчивали. Суфор? Да. Ну да. И понятно, вот за, за домами, за домами если сказать, что за домами. Если ты только точно, знаешь, что что вот ты столбом, ну, знаешь, то, что солнце за дома зашло, у вот тебя ясненько, что на горизонте она еще не села, потому что ты знаешь, то, что там еще э, растает. Да, да, да. А, а я если я не знаю, ты не, не знаешь, да, то, то то, что ты в городе там ты видишь у тебя дома вот так, то есть не грызой, у тебя огромный город перед тобой и ты видишь то, что сон ушло, село, да, не знаешь как там оно, и всё, ешь Что ваш хоккан засеблен за руе Суму эти ги, вахтеру леру эти Да Да Хоккан факулу факулю ва швайлу я тебе ела лакум лхаталабет млнэв Да, вау похоло пока может уже зайти, ولكن я буду есть, пока я не увижу то, что спали. Он может быть уже есть, но я его не вижу. А вы там есть, то тебе сказали. Есть Если ты например, принимаешь э, э, хабруль-вахид, фид-духуль, в, в рамадан, то да А это Да, да, да, да, Да что вот время тех Да, да же, да? не просто так же, раньше так да Inna lakum fi Rasulillahi ushutun hasanat li man kana billahi wa mina'kh. Naa. Naa, naa. Hilal. Noo. Noo. Noo. То есть какой то есть то есть э сумою луятиги э это относится к первый день Рамадана даже? Да. То есть ты спрашиваешь, а какой день? До второй день Рамадана. Руя, да, а на Рамадан. третий день Рамадана. Рамадан. И, Рамадан и он он четвер... начинается в начале быть, в конце, в конце, в конце. Нет, он может только в начале месте, всё, в начале каждого месяца. Да. да. В начале, каждого, то есть два раза. Рамадан в начале смотрю, суммируется, то есть да. сумму берутся Галеле, это первый месяц, первый день мистер Манан даже. Теперь какой дали на второй день месяца Не понимаете. поняли? Вы? Было сказано, что пока поститься нам надо. Пока, да, пока мы не увидим. Упор, пока мы до тех пор, пока не увидим пайду, Да, да, -то да. Полоса, да, да, да. То есть и, хадис говорит, сумму, и рубить, Да лиру, в фель-хадисе речь идёт про Ахкама сиям, На хокум зацеплен за руя. А что А, подожди, подожди, подожди, подожди. Хокум зацеплен, то есть речь идёт про Ахкама сиям. В данный момент Пасаик Лагли говорит Леру эту, то есть хокум цепляет за руяль. Даже поститесь, когда увидите Галяль, и оставляете сиям, когда увидите Галяль. То есть Ахкама поста цепляются за что? За ру это гляд, начало поста и конец. Теперь за первый день рамадан и, и последний внутренние дни рамадан тоже цепляются за ру или за что-то другое. Почему? Откуда ты это знаешь? А с чем ты, ты спрашиваешь? Что оставляем, то есть до тех пор, делаем до тех пор, пока, пока мы не увидим, midstropay. нам все зацеплено за увидим, увидим, услышим, и, и поэтому Аль-Бухари, даже отдельный по крестьян, инна умма, инна умма, инна нам инна уммяту, лам, нактубу, лам, Спасибо. Да, слушаю. Да, да, да. То есть Ашагру га казала га каза, да. То есть и показал на пальцах 29 дней и, и, и, и 30 дней, да. То есть э, первый раз сделал два раза пальцами по 10, и один раз держал один палец, а второй раз показал три раза по 10 а шару, хаказа, хаказа, все, то есть и везде, и э, поэтому ширя в действительности, он очень простой и легкий. Просто часто бывает так, особенно, к сожалению, то есть и э, со всем уважением, со стороны фу, фукага усложнение, усложнение, то есть хоком зацепом беру я везде. Увидели заваль, увидели, то есть, «Ал-Вакт-Асар» увидели «Фадир», увидели «Солнце зашло и стало» и, и так далее. Потом это все усложнилось с календарями разными вычитаниями, счетами. Это шрия для всех, для тех, кто умеет читать, для тех, кто не умеет писать, для Алвамы, для мы, для хасса. Подобные вроде Ахканы, они даже быть общие. И шрия цепляет хаму «Суму и руя», «Вафтару и Кулу ва шин я табаин, т.е. и священнадзе Этсабл хокм хатты я ко всем, для чего Что это вопрос? Если пока вам не выяснится, не выяснится Кулу ва шин ва хатты я табаин Ин табаин фалата кулу может быть не только угодно, ты Это если ты точно, это, знаешь что-то, ну ч, часами это все, то есть из раздела календариков. Из нашего времени. Да, да. Часы это все из раздела календариков. То есть откуда ты знаешь то, что фазер в 4.32? Не, ну я за фазом. По расчетам. А по же, по я, расчетам. Вот, вот, вот это все, вот эти все расчеты на Анкару, Алма, Калт и Батам. Не, я сидел. Послал нахер. Да, да, бедарура это может быть в том возле, как человек сидит в тюрьме в карцере и не видит солнца вообще. Вот там ему ничего не остается, кроме как отталкиваться примерно на календарике. Тот, кто видит солнце, он не имеет права отталкиваться от календарике, это беда. كما نص على ذلك غور واحدنا الأيما كشو سمتمي والنومي والصنعاني له رسالة الخاصة وابن الراجب له رسالة الخاصة عن علم السلف أفكه وأفضل من, من علم الخلف الرسالة يعني كدو في فيها الحصاف كل ذلك كل العلماء لصنة كل المهدي كل أنا لا أعلم أحدا сновой, допустим, здесь может быть к примеру, такой как я сделал, есть мания, правильно, препятствий видения, да. что это может быть, допустим, может быть облака, правильно? Да-да. А могут быть и дома, да, и да. Могут быть и горы, да-да. И, да. вот. и теперь, если, допустим, это облака, как рассчитывать, допустим, когда облака? Ты рассчитываешь примерно. Примерно, примерно да? Примерно. Вот же, допустим, человек, когда дома ему закрывают, он тоже примерно. Да-да-да. Да, примерно, вот в такое-то время, примерно. Допустим, не-не, посмотри, посмотри, если перед тобой от дома, вот, вот смотри, разница же есть, перед тобой дом стоит в 15 метрах, перед тобой девятиэтажка, например, даже, то есть, вот, вот так вот, то есть, от 4 подъезда с последней девятиэтажкой, и, и ты стоишь, от 4 подъезда, наверно, 30 метров, 30 метров, 30 и видишь солнце вот так вот, наверху, и зашла она э, за дом, Понятно же сделать. Время не это, это может время астр вообще. Она дошла. Ты знаешь что она сядет еще там часа через три, может быть, от 4 <связать> Да. То есть <связать> дело, то, что тут учитывается, говорю, ты в городе, я не знаю, на крышу поднялся и смотришь, что вот такое вот, э -э -э -э, дома между домами и горизонтом, то есть на взгляд может быть пол сантиметра. Это, например, то есть, и ты видишь, что что там в общем солнце э, село, все, то есть, вот, вот, например, там вот я это я есть, село, все ешь. Руи, я, я, я. Да. Вот это. Учитывая вот это, а вот эти календарики, на них можно опираться тем, которые не в социальной сети. Да, у, у, у тех, у которых облака, то есть, например, день облачный. Это отходишь от, от вообще единственный факт, да, то есть, который произошло во время оврехаттаб, да? И также есть история, если я не ошибаюсь, произошла даже во время посланка лагеря Слатосла. -Сла Которые, то есть, пазырники, э, то есть были э, тучи, они посчитали в то, что время уже и, и, и, и, и начали кушать, и солнце потом вышло. Этот день не возмещается. Не возмещается. Да, иншаллах. Да. Да. да. да? Да, да, да. Да, но нужно оставить есть и депозиций до конца, но косовки да. То есть когда ассоум? Когда ассоум? Маннахтан ли онтенен шараи не ваджива алейхи когда? так как мы говорим маннахтан ли онтенен шараи фа ла яссиху минхул акада валам тукбаль лу Я живу السو كان يقول يجيء علمان فاثر له اوذر شرعيين اي يقضيه كالمسافر والمريض وقد صرح بذلك القران الكريم فمن كان لكم مريض او على سفر فعدة الايام اخرى اي ده تو است او است او Также касающиеся ахкамуль мусафирин, то есть здесь мы, как мы уже говорили, на китабу Мухтаса очень многие вопросы не разбираются. То есть более всё то, то, что теперь касается ахкамуль мусафирин, ахкам, ахкамуль морда и так далее, это все рассматривается в книгах книгах мусафику. В общем, аль на то, что альфитр мусафир унухсаниш для для Марид wag mo siya sa pagbilaro ng Quran kaya kahit kailan mo narinig mo ang Quran hindi mo naiintindihan kung ano ang nangyari sa iyo kung ano ang nangyari То есть можно вместить в один месяц один день, на следующий месяц на другой день, на следующий месяц и так далее. Также не обязательно, чтобы это было, обязательно до следующего рамадана. Сейчас я коротко не в, читаю. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. да? А, а, а На нём нет сначала. Если у него было намерение возместить, он хотел, но он не успел умереть, фаляй Исмали. И на амал биллят. даже если ему было возможно сразу испаститься, он так да. на год. Да. Да, да. Нет сначала. Сам говорил, что он хотел их возместить. Сейчас сейчас мы это более подробно друг дака. Да, как, да, как это э аль-Бухари и Муслим. Сейчас э что фа аль Бухари и كثير من ال Kali li imam al-Bukharif wa sahibab mata yugda, kada al-Ramadhan? Если бы я был мукаледом или мутасабом, я, я, я был бы al-Bukharif. Если бы я был бы, то есть, это, каким-то там, афнатищным, не знаю, то есть, al Bukhari. Этот человек, то есть, вообще-то, был kala imam al-Bukhari babun matayuk da kadao ramadhan то есть da bil istifhan matayuk da kadao то есть kada imam al-Bukhari то есть и здесь то, что imam al-Bukhari fikhuhu fit tabwib kama ho maklumun vama shuhu то есть я думаю уже bin tulab al-ilm fahog то lam nus ala al-Bukhari walakin min as-shahiy, that Imam al-Bukhari, which is his holy fiyyuh, he will be taken from his tabwib. tabwib. If Imam al-Bukhari, babun matayukuda, kada ramadan, faizan, and hadis hadiths, which he will be now, and what he will na it will be on his madhab. Imam al-Bukhari, kama ma'lun al Imam al-aimma min al-lafbata al-hifasas. Nekotriy, is a sa sa Джахлан Мураккабан, считают, что Иван Мухаммад был просто, просто собрал хадисы и все. Нет, это был Муалама Кибар Диддин Муал Аимма. Это Джахлан считать э, подобную. Э, если вы читали биографию, то есть короткую биографию этого человека, о которой рассказал Ибн Хаджир в Мухаддима в Хадис э, Сари, то увидел, потому что это человек, который был Э, уму не постижимы вообще. Да, я, я, я, я слушаю, был э, один... Нет. Ибн Хаджар был примерно через, через, может быть, 800 лет после Мамад Бухари. Никак он вошел. Не... Да. Меньше 800 лет Меньше? Имам бухари был э, в каком году? Алит. Да. 300, а, Ибн Хаджар. В 800, 800 каком-то. А, где-то 500, может быть, там 500-600 лет назад. бухари когда, когда Рамадан и точно так же делает и имам э точно так же делал имам ат-Тирмизи. Нам да. Qal ibn Abbas La ba'asa ayyufarraka La ba'asa ayyufarraka La kaul ilahi ta'ala La kaul ilahi ta'ala Fa'iddatun min ayyamin ukhur Ibn al-Bakharim Priyul ibn Abbas Na to, что он сказал La ba'asa ayyufarraka То есть La читаю Да, да, да себе Выслал, те, которые э, акваль, то есть э, вот такого рода, то есть я специально выписал для чего? Я сказал то есть это объяснял Шейх Аль-Хазми. Нужно проводить акваль от ученых не ажли адами линферат, чтобы не выявить что ты один, то есть я придерживаюсь этого мнения. То есть леконы э, Италия.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 وقال إبراهيم وهو الناخي إذا فرت حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يراء عليه طعامك. также указа uh, имам бухари указать то что всё это имам бухари указывает то что там хилаф вер бухари указывает то что везде в этом вопросе хиляф, И то что он склонился к этому мнению также э ибрахим ан-нахи Если фаррата, даже то есть если он будет откладывать до тех пор, пока придет другой Рамадан, я сумму то есть поститься оба и тот Рамадан, который пришел, и после него те дни, которые остались, вола то есть то ему не нужно возмещать, то есть указывает им то, что некоторые ученые то что должен накормить за то, что откладывал так, что зашел следующий Рамадан, за это должен и возместить и накормить. А и так, и так, Да. Говоришь, да. что, Чё? что скажем, можно кормить? Да? Нет, накормить и возместить. И может быть что к Ибрагима, и то, что не нужно кормить. Просто возмещаешься. Почему? Потому что нет на это далиля. Нет на это далиля. والأصل في الأموال واللحوم والنسل الأموال. Э, нам. Значит, <говорит> ал фил-амаль муслимин тахрим. Ал-асль фил-аваль муслимин. تحريم تسقي الكفار يا بياسم تشم не обязаны добряю я на потом И питомную вещь, и отвар тюрьки отдали, и то, что даже здесь хряк, а вы изменили то, что можно, возместить, чтобы накормить себя не Я не понимаю, что вы говорите. И когда, когда человек обрежет сапфор, или больной, а человек больной, именно обрежет человек... Болеет такую болезнь, от которой, как правило, изглечиваются. Да, понятно. Или, например, беременность, mm. потому что она временная, она же временная потом она может в день да. И, например, если романа она не была, то можно накормить 60 месхинок. Есть такое мнение? 60 Ну, и там сколько там, они, За каждый день одного. За каждый день да. День да, да, вот. мискина, да. Либо и деньги. Да, есть такой мнение. Есть ли накормить, да? Если сделать, может это сделать. Только, например, да, у меня забылку, что я на первую бутылку, да, а потом ее будет то, на той Я считал, что лучше возместить, правильно? Нет такого «лучше», либо это, либо то. Да, либо это, либо то, Ну, более достоверно, я говорю, более ахуаль, больше сильнее, это что лучше возместить. Не лучше, не говорится, а нужно возмещать, а в обязательном порядке. Да, да, да. В этом, о мнении я тоже склонился к, к этому мнению, да. Меншалай это привез более да. подробно, я приведу да. на это, ахуаль, что нужно возмещать, да, несмотря да. на то, что Масалья Халяфия дизден. Да, да, да. А вот даже если, если она не успела возместить до Рамадана, и у нее остался долг то Она может после этого Рамадана возместить Хоть за... через 5 лет Хоть и не может быть hmm. Она не может за за его адрес, да? Как? во время ваджеба, что два Рамадана Не, конечно, не умеет ваджеб, не Если проспал, и проснулся на аср И все, я сейчас один... Намаз делаю и Зугр и одновременно, то есть там Атар будет делать одновременно, там Зугр <свят> тоже. Да, то есть виние, да. Именно на <свят> да, Аша проснулся, да, то есть Зугр, Атар и проспал. Или, говорят, наши все четыре. Там, где, <свят> где, где, где наши <свят> они вот сделали. так, как мы ну то есть, бини, может, это, может, Они очень очень они а? лям як фуру нам. на лям як Потому что не оставили намаз. Сура Хукм, а близмат то, есть, э, близьба, что это батль так не делает, потому что лям не чтобы не, не, не задерживаться, на да, запись э Имам аль-Бухари в та то, что нужно кормить. Если э, пропустил то есть э, до такой степени, то что вышел Рамадан то помимо того, то, что должен возмещать, что и Аббаса, что что нужно чего? кормить. Ну, нет, то есть Имам Бухари вот в этом апостол процитированный Аббаса. Да, то есть Аббаса достоверно. да? то что нужно еще кормить. Да это то есть Имам Бухари, то есть аргументирует то мнение, то есть и тех, кто с ним категорично сказал: "Лам язкур Аллаху тааля лит'ам, сиш Аллах не упомянула Аллах". فقال وانما قال فعده من ايام اخرى فانما قال فسويشالا не сказал то что нужно говорить то просто вознести فعده من ايام اخرى ان كنت مريضا ولا سافر فعده من ايام اخرى ولا ولا والله лично я من قال سألت أعيشة رضي الله تعالى عنها تقول يحي فهو يحن سعادة نصاري قل أبو سلام قال سألت أعيشة رضي الله تعالى عنها تقول كان أنا يكون قلل كان يكون علي صوم نعم يبل صوم من رمضان فما فما أن أكد يهو إلا في شعبان يعني تاكي نسمع له بذمسيز كله منك في شعبان Kala Yahya, قال is البخاري kala imam al-Bukhari, kala Yahya, faho Yahya ibn Sa'ayt al-Ansari. Nекоторые сказали, что это Yahya ibn Nabi Kassir, faho Wahman, kamabayin al-Zalika, kamabayin al-Zalika ibn Hajar fil-Fat. Kala Yahya, ash-shuhlu, minan nabi al-Islam, al-Bin Nabi al-Islam. Min Turuk, تكلم عليها ابن حجر في الفت تشل النيكتري استказаل توشتا هذا كلام مول فهو مدرج من من من يحيى بن سعيد الانصاري فهو مدرستس وكان ذلك بسبب شغل النبي توس إذ لتو الله إذ ابن حجر أنه مدرج مدرج من كلام من كلام يحيى بن То есть это истягать его, то что он подумал, то что Аиша не смогла возместить по причине того, то что была занята посланником Аллаха да. Нет какого-то передатчика в да, так в хадисе получается. Да. Это может быть мудрец Менкараса Хаби или Мандуна. Да. Во всех в фатх, во ибн фатх. Во хадисе да, хадисе Аиша Al-Fal-Fal, to is, tafsiru ala al-Hazil-Bab. Al-Fal-Hadithi dala, to ala jawazit ta'khiri kada i Ramadana mutlakan. То есть, Al-Fal-Hadithi, указание на то, что можно откладывать возмещение Ramadana mutlakan. Salam kaala li-ozirin, awli-gayri-ozir. Salam kaala li-ozirin, gayri просто можешь отложить и потом возместить, когда заходят в будет озir или не будет لأن لأن زيادة، то есть это я имею в виду, как мы видим, она мудрежа, мудрежа. То есть это не, просто не возместила кроме как то есть Yoslam ala zalikama at-tawafu rindala ayyazwa tihya ala fi amrishara. And Zohir, to, что Pastor Николай, знал, что Aisha не возмешает. он знал, что откладывает. Почему? Потому что это у Это, во-первых, у Тутори вместе всем тем, что у жен, Pastor как правило, было огромное желание постоянно спрашивать Pastor Николай из исследований, к Хайру, если менее, к тому, что это лучше. Это были жены, э, у них не было тасагу или такасу нет. С это, жены, этого не было. Это, может быть, э, сейчас, если у кого-то есть эти вопросы исключать Это были самые лучшие богобоязненные женщины, которые стремили, стремились к благу. Если уж Айша, э, то есть одна из самых богочестивых жен посланника Аллахи и ослан, который уже при жизни обещанных, поступал таким образом. При жизни посланника ослан, говорит, что басы ань, та бекадай, рамадан. Так же, то есть, я просто склонился к этому мнению и приложу аквалель аимма, чтобы не выглядел так, то что как будто я один то есть, вот это все придумал, Нет. да. Она получается в Низин, рамадан. Да. Потом Да фишаба. Да это первый Рамадан, да, да. Не первый следующий Рамадан. Вокали в вокали можно и если даже не смогу вот как это от фарта ولا ولا عليه تأمل соответственно ему следует то есть эти как бы слова Айши и его действия Айши и его слова можно тоже объединить да, получается что а, он имел он имел в виду что если ты хочешь держать добровольный пост не держи добровольный пост а держи обязательно да пока вожжи не делал вообще не держишь то тогда можешь оттягивал потому что он же именно пропускает. да да да да تقول في, في السنة أبو مالك في, في السنة فائدتون إذا أخر كذا حتى الدخل رمضان الذي بعده فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه فإذا أخر في الشوال كذا الأيام التي عليه فقط ولا مزيد على هذا فلا يجب عليه يتعام ولا غيره لأعظم سبب الشيء لأعظم لأعظم سبب الشيء المرفوع للنبي عليه السلام في ذلك وهذا هو هذا مذهب أبي حنيف بن حنبل وهو الراجع. فاذا ده اس اذا اخر حتى دخل رمضان الذي بعده ده اس اس بعد رمضان пока لم يدشش الشو التالي رمضان. فاين ويا شو رمضان الذي وارد؟. يعني من بعده رمضان اللي После этого, то есть и когда закончу сессию رمضان э, э, он возмещает те дни, которые были на нем с того رمضانа то есть и ничего этого, есть, ни ни, ни кормление, ни, ничего не ни, не ни да. то есть и не нужно ему кормить то есть, и ничего другого. Лядами то есть, почему что нет ничего доставлен по на это? Это каолю صحيح صحيح في السنه قلت لك ايه يا شيخ وقال افندل لوتر сказа шокани افندل لوتر то есть вообжиб ан хазэ ди нужно кормить то есть адни сказали то шо не нужно возмешать нужно просто кормить другие говорят нет нужно возмешать и кормить na? y- y- yano siya kung ito? wajib wajib ang hahayag ni Cavale ni bago ng panitikang hindi siya mifark. hindi siya mifark. wakat bayin na ano? hindi siya miasbod sa ito. hindi siya miasbod sa ito. hindi siya mifark. bayin na to sa nito niya siyempre alam sahaba sahaba وَظَهَابُ الجمهور لَا كَوْلٍ لَا يَدُلْ لَا الْأَنُّ الْحَقِّ И то, что Джумхур, то есть, Сланина с какого-нибудь мнения, не говорит о том, что это истина. وَالْبَرَاطُ الْأَسْلِيَةُ كَادِيَةٌ بِعْدَمِ سُبُوتِ لَشْتِغَالِبِ لَحْكَمِ تَكْلِفِيَتِ حَتَّى يَكُمَ الدَلِلُّ نَاكِلُ То есть, وَالْبَرَاطُ الْأَسْلِي takde bi'adami wujub al-ishtighal bil ahkam al-taklifiyya idha wujud wujub al-ishtighal tus tos, al-shughl tus chalaki bil ahkam al-taklifiyya hatta yakum ad-dalil hatta anha عن baraye lalawigan. walang dalili huna, hindi siya isdalili. at zahiro ang demal wajob. at zahiro ang zahiro ng n-nunso في demal wajob. tayo nasa eskwelasyon, sa mga ما kailang hufa in tista akumintero sa mga matinoda. sa in kala halaga ay yarmadan lazemat hufi dito اشكالني في اتفاقات يقول اقول لا la متى ان نبيال استاتس في هذا ما تكون به حجه لكن شودس هذا تصن الكلام هذا هو ثم ممكن برئيت الشيخ ولا حجه فيما ولا حجه فيما روى عن بعض الصحابه ان هي حجه في ان هو تشط من توهته ان هو تشطه هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته هته او بعده هو اياك ديه حيثقال في عدة من ايام اخر ايسا مش شبه تري بويد التنوقع من افتر في رمضان ايسا في بعض رمضان ايسا بروست شبه بذمين سيلو حيثقال تسكنان سكنان فعدة من ايام اخر اذا كله شوقان في, في, في السلال الجنران يجب العين على طلاب العلم э э al-istighal bi Sayyid Jarrah wa man kadara madana ba'd muddin yani na aminya akthara faqad fa'ala ma awjaba Allah subhanahu wa ta'ala tut muzmist Ramadan postoyet gut ili dva ili فهو أمر mutlak وما ورد مطلقا يجب يجب يبقى على إطلاقه كما هو معلوم من سورة الفيف نعم فكذلك ما وجه الله سبحانه وهو لعدة من أيام أخرى حتى شوفوا المسجد الجامع ولم يكيد الله هذه العدّة ببإيقاعها في العام الذي فات فيه الصوم تسبيح شو شلون هذا чтобы это прошло в тот же год, в который он и не постился в месяц Рамадан. Ну, то есть и это Аллаху Та'алу а'алу а'алу а'алу, то есть к чему лично я установился, то что если человек без сабаби а мара ау без сабаби-сафар, ау без ай удри шар и не постился весь месяц Рамадан или несколько дней из месяца Рамадан, он посмешает их потом, как, когда захочет. Не, и не обязательно, чтобы это было до следующего месяца Рамадан. И не обязательно, чтобы это было по порядку. То есть я привел на эти заводы, то есть я привел на это Кваль Ахль Иль. То есть и также, «Окаду варада филхайд», то есть я пока то есть это то мнение, которое мне каждый в будущем, то есть, «Бехаса бичтихады хима фахмихи, и роджих ма яджедуху роджихам». «Окаду варада филхайды хадису муаздата», عن ولم وقد تقدم ذكره في النفاثة لا والنفاثة مثلها والنفاثة مثل مثل الحائد وقد ورد في الحائدات حديث مواذا لا يوجد ذلك عائشة اسمسي على الحائد هيكد صومة تكد صوم ولا تكد الصلاة فسألتها عائشة أحارولية توم أنت Харура это деревня, с которой вышли Аль-Хаварич. И она спросила, ты из этой деревни, то есть ты почему-то Аль-Хаварич, куфар лям, э, якбалю суннатанабиалайслатушам, то есть не принимают сунну. Послание к Аллаху и обязывали женщину, у которой хайд, она во время хайды делает намаз и постится у них. И из Гася спросила Харурия Цун анти корот ля валакин асал Карет. Би када умирна в ярдина берись лазарислам. Ну умирна. Би када эсами. А, да. Би када сувале. Ну мар. Би када асшара. То есть так нам было приказано и все. То есть мы так делали. То есть и поэтому. То есть этот речет этот хадис. Только два раза филагает. Мисль хадис то что хайд возмещает потом. Поэтому женщина если по причине филагает оставила себя может возместить потом как как захочет. Ну фаса это женщина у которых что? Да, не то есть после родового оковления. А что же касается подробных аحكама, ахайтва, ну будет разбираться, иншалла, в книге Кабат Тахар из Масумуса, саллаллаху алейхи ва саллама, р а Мухаммаду